Триста семидесятая. Что такое романтика? Быть может, кое-кто еще помнит, по крайней мере, среди моих друзей найдутся те, кто не забыл, с каким энтузиазмом я поначалу относился к современному миру, как непростительно я заблуждался, безмерно преувеличивая его ценность, а главное, с какой надеждой я взирал на него. Я полагал, непонятно, на чем основываясь. что философский пессимизм XIX века есть признак более могучей мысли, более дерзновенной отваги, более полнокровной жизни, чем это было свойственно веку XVIII, веку юма, канта, кандельяка и сенсуалистов. Оттого трагический путь познания оказался мне особой роскошью нашей культуры, самым великолепным, благородным, дерзким видом расточительства, роскошью, которая, однако, позволительно там, где есть несметные богатства. Примечание. Юм Дэвид, 1711-1776. Шотландский философ, наиболее выдающийся философ английского просвещения. Кандильяк Этьен Боннот Дэ, 1715-1780. французский философ-сенсуалист. Подобным же образом я воспринимала немецкую музыку как проявление дионисийской мощи немецкой души. В ней слышался мне гул землетрясения, когда могучая, веками сдерживаемая первородная сила вырывается на волю из-под спуда, сметая все на своем пути, сотрясая до самых основ все то, что именуется культурой. Сейчас мне совершенно ясно, что тогда я не заметил главного, того, что составляет сущность немецкого пессимизма, равно как и немецкой музыки, романтики. Что такое романтика? Всякое искусство, всякую философию можно рассматривать как самое простое целительное средство, полезное для всякой жизни, в муках, пробивающей себе дорогу, ибо и то, и другое невозможно без страданий страдальцев. Но существует два вида страдальцев. Одни страдают от... переизбытка жизненных сил. Им нужно дионисическое искусство, равно как и трагическое видение и понимание жизни. Другие страдают от недостатка жизненных сил. В искусстве и познании они ищут покоя, тишины, штиля, отдохновения от самих себя. Но в то же время им нужно опьянять себя и будоражить, оглушать и доводить до иступления. Именно на этой противоречивости желаний последних изиждется вся романтика искусства и разных путей познания. Она же всегда отличала и отличает по сей день Шопенгауэра, равно как и Рихарда Вагнера. Если приводить примеры наиболее известных и ярких романтиков, которых я раньше понимал неверно, правда, честно говоря, они все же от этого нисколько не проиграли. В Дионисействе Бог и человек, обладая неисчерпаемыми запасами жизненной энергии, могут себе позволить не только спокойно взирать на ужасы и мрачные деяния, но и самим вершить злодейство, без удержу, все разрушать, крушить и отрицать. Словно им дозволен всякий злой, бессмысленный, неблаговидный поступок, ведь благодаря избытку животворных, живоносных сил – Они способны любую пустыню обратить в цветущий плодоносный сад. И наоборот, последнему страдальцу, в коем жизненные силы уже почти иссякли, скорее нужны кротость, миролюбивость, благожелательность как в мыслях, так и в поступках. И если можно, совсем другой бог, такой, что стал бы утешением больному, спасителем. И логика. и отвлеченная ясность бытия, ведь логика успокаивает, вызывает доверие. Короче говоря, ему нужен какой-нибудь теплый уголок, где он не знал бы страха, где он попал бы в оптимистическую струю. Так постепенно я научился понимать Эпикура, который явил с собой полную противоположность дионисическому пессимисту, а также христианина, который на деле оказался всего лишь своеобразным эпикурейцем и в сущности, как и сам эпикур, романтиком. И я все более умело научился различать следствие, на основании которого можно заключить о причинах. Это самый сложный, самый коварный тип логического заключения, в котором чаще всего делаются ошибки, когда по творению судят о том, кто сотворил его, по поступку — о том, кто совершил его, по идеалу — о том, кому он нужен по образу мыслей и суждений о той властной потребности, которая скрывается за этим.